Глава 13. Внезапно на улице раздался шум подъезжающего автомобиля. Скорость машины была так велика, что шины отчаянно взвизгнули, цепляясь за асфальт. А в доме, казалось, запахло горелой резиной. На запах внимания никто не обратил, в доме учителя химии не так еще иной раз попахивало. Лихачи на городских улицах тоже не были редкостью. Но вот игнорировать стук подошв и стремительно приближающиеся громкие мужские голоса друзья уже не смогли. Голосов было много, и Михаил буквально в последнюю секунду успел запереть входную дверь. Тут же в нее забарабанили. «Открывайте! Хуже будет! Девчонки, мы знаем, что вы там!» И дверь затряслась под градом ударов. «Всюду доносчики!» — прошептала Катя. «Что за город?» Дмитрий Захарович был возмущен не меньше своей ученицы. «Что за произвол?» — крикнул он через дверь. «Уходите! Или мы сейчас полицию вызовем!» Но люди Нарзана не собирались отступать. Слова старого учителя вызвали у них лишь смех. Если кого-то эти люди и боялись, то точно не полиции. «Старик, открывай! Тебя мы не тронем! Нарзан просто хочет говорить с твоими гостями!» «Если он так этого хочет, то пусть сам сюда и приедет!» За дверью на время даже замолчали, оторопели от такой наглости. Но затем град ударов обрушился на дверь с утроенной силой. К счастью, дверь была железной, на окнах стояли решетки, поставили их еще в лихие девяностые, когда местные авторитеты носились с идеей заставить старого химика изобретать и изготавливать для них взрывчатку. Ничего у них с этим не вышло, сами авторитеты постепенно повывились, а вот решетки и дверь остались, как память о них. Проникнуть в дом можно было лишь выломав две эти преграды, а для этого у ребят Нарзана не было то ли соответствующего оборудования, то ли навыков, то ли желания. Пока что они ограничивались устными угрозами и пинками по двери, которая буквально гудела от их ударов, но пока что держалась. Дмитрий Захарович поманил своих юных гостей за собой в дом. «Не знаю, кто эти люди, но, но у меня у них недоброе. Это какие-то бандиты. Ведут они себя именно так», — согласился старый учитель. «Дверь надежная, но она настоящего штурма не выдержит. И в связи с этим я предлагаю вам вот что». И учитель начал говорить так тихо, что всем остальным пришлось наклониться к нему, чтобы услышать. — говорил Дмитрий Захарович долго, а когда закончил, глаза его блестели. — Ну что, все поняли? — Все. Тогда по местам и начинаем. Толпящиеся снаружи люди Нарзана уже начинали терять терпение. К тому же они понимали, что шум привлек внимание соседей. Сейчас начнутся звонки в дежурную часть. И хотя полиция обещала какое-то время на вызовы по данному адресу не реагировать, пока уважаемый господин Нарзан не утрясет свои вопросы в этом месте — все же слишком долго затягивать дело было нельзя. Ведь среди соседей могли оказаться мужчины неробкого десятка, которые могли прийти на помощь учителю. Поэтому, когда дверь неожиданно подалась под их ударами, они обрадованно загомонили и все вместе устремились внутрь дома. И ни один из них не подумал о том, до да чего же странно, что крепко запертая дверь, которая до сих пор стойко сопротивлялась их воздействию, вдруг взяла, да и сама по себе открылась. Что-то тут неладно. Вот что, должны были подумать ребята. Но не подумали, потому что не были они приучены думать. И очень зря. В доме внезапно что-то громыхнуло, а потом стало очень тихо. Но уже через мгновение раздались горестные вопли. Ой-ой, мои глаза! Что за вонь? Я ничего не вижу! Где я? Помогите мне! Они падали на пол, корчась от невыносимого смрада. Другие ползли к выходу. Последним повезло больше всего, они первыми выбрались на свежий воздух, избежав контакта с мячным спиртом, по-простому на нашатырем. Каждому хотя бы раз в жизни случалось вдохнуть этот дивный аромат, мигом приводящий в сознание и вышибающий слезу. И это всего лишь какой-то миллиграмм наватки, поднесенный к носу. Если же дозу увеличить и разлить жидкость в замкнутом пространстве, то запах становится поистине убийственным. Калечить Дмитрий Захарович никого не собирался. Мог бы и концентрацию увеличить. Тогда ядовитые пары могли выжечь дыхательные пути и всю слизистую. Но старый учитель помнил. Эти напавшие на его дом молодые люди в прошлом тоже были чьими-то учениками. И его рука милосердно уменьшила дозу аммиака до да сравнительно безопасной. И все равно почти половина боевого состава выбыла из строя. Всех вынесли на улицу, половине была нужна срочная медицинская помощь. Лучше всех держались те, кто зашел в дом в последних рядах и которым довелось вдохнуть совсем немного амячной травы. Но это были люди осторожные, к риску неспособные. В ответ на все угрозы и требования вновь идти в дом, они оставались на месте. «Неизвестно, что у него там еще припрятано. Без противогазов не пойдем». Противогазы нашлись в багажнике одной из машин. Кто-то оказался на редкость запасливым. Батя просил выбросить, а я все забываю и забываю. Противогазы были еще советских времен, тяжелые и неудобные, но, удивительное дело, до сих пор они находились в рабочем состоянии. Было их всего две штуки, так что и в дом пошли всего двое. Сначала все шло гладко. Они обследовали дом, зашли в одну комнату, во вторую, а вот в третьей ждал сюрприз. Сверху на них опрокинулось ведро какой-то жидкости, которая не жглась и не воняла, но зато она моментально начала застывать на их телах, сковывая движение. К тому же, по мере высыхания она вроде как сокращалась в размерах, что заставляло одежду рваться. В тех местах, где жидкость пролилась на кожу, было еще хуже. Кожа стягивалась, вызывая боль, а суставы скрючивались, переставая двигаться. «Помогите! Помогите нам!» Но никто и не думал им помогать, ведь для этого нужно было сунуться в дом, оказавшийся таким опасным. А охранники Нарзана вообще все поголовно отличались похвальной осторожностью. Это Ниночка отметила еще раньше, наблюдая за ними из окна вместе с Белокурой. Пришлось двум пострадавшим выбираться самим. В дом вошли два полных сил молодых мужчины, а наружу выбрались какие-то скрюченные мумии. Говорить они не могли, настолько сильно натянулась кожа на лице. Вид их был ужасен. Со всех сторон их облепляли какие-то комки. Двигаться они больше тоже не могли. Каждое движение вызывало боль. Жидкая масса окончательно застыла и превратилась в корку, намертво сцепившуюся с кожей и волосами двух этих бедолаг. — Хороши! — с чувством произнес начальник охраны. — И как вас теперь отскребать? А из дома раздался голос Дмитрия Захаровича. «Ну, господа, кто еще желает зайти ко мне в гости?» Желающих не было. К тому же прибыла полиция, чему все люди Нарзана очень обрадовались. «Вот они пусть теперь идут в дом. Нападение на слуг органов правопорядка статья нашему учителю гарантирована». Но, к удивлению и разочарованию людей Нарзана, никаких сюрпризов полиция в доме не нашла. Обнаружила она там одного единственного старенького Дмитрия Захаровича, который в полнейшем расстройстве поведал им о срыве его эксперимента. Ворвались, бегали, перевернули на себя все реактивы, просто как маленькие дети, честное слово. Полицейские посмеивались, пока люди Нарзана под их прикрытием обыскивали дом. Все понимали, что эти ребята здорово сели в лужу. И все были этому только рады. Нарзана в городе не любили а его брата не любили еще сильнее. Слишком уж он высоко стал задирать нос и слишком уж много власти взял в свои руки, частенько властью этой злоупотребляя и используя ее себе одному на пользу. В доме никого, кроме старого учителя, не оказалось. Пока шла вся эта возня со штурмом, всем гостям Дмитрия Захаровича удалось ускользнуть. — Ну, старик, тебе это даром не пройдет. Готовься к переезду! Нарзан таких вещей не прощает, в этом городе тебе больше не жить. Но старый учитель не дрогнул и даже с задором ответил. Как бы самому твоему хозяину не пришлось ехать куда-нибудь подальше, на Колыму, например. Ругаясь, отплевываясь, поскуливая и отдирая от себя застывший пластик с фрагментами собственной кожи, люди Нарзана покинули дом, где всю их сильную и активную компанию — На голову разбил один единственный старик, вооруженный даже не огнестрельным оружием, а всего лишь химическими реактивами и своими знаниями. А что же Саша? Чем занимался он в это время? Увы, у Саши дела шли далеко не так бодро и весело, как у двух его подруг. Саша пробирался по горам, то и дело пугаясь, что потерял правильное направление. Шел он уже третий час, здорово устал вымазался и к тому же проголодался. Все это в равной степени касалось и его четвероногой стаи, и парень уже начинал опасаться, как бы его собаки не подняли бунт. Но, к его удивлению, все псы вели себя более чем примерно. На привалах основная масса стаи никуда не разбегалась. Собаки устраивались возле Саши, согревая его теплом своих тел. Во всяком случае, Саше хотелось верить, что они его именно согревают, а вовсе не караулят, как свой будущий завтрак. Дорог в лесу не было, Саша брел наугад. Пару раз ему пришлось преодолевать обрывы, переплавляться через речки. В самом лесу слышались какие-то ночные шумы, на которые его собаки откликались нервным, угрожающим лаем. Вроде бы помогало, шумы стихали. Свет давали лишь звезды, которых было немало. Но все же двигаться было бы проще, будь Саша уверен, что в конце пути его кто-нибудь встретит. Точка геолокации, которую он загодя отметил стоянку Лехи-бродяги, находилась впереди. Но найдет ли Саша там этого человека? И сможет ли оставить на него всю эту собачью ораву? И даже в случае, если все пройдет благополучно, сохранит ли Саша целыми свои руки и ноги, пробираясь по поросшим лесам горам? И если Леха будет там, где его ожидает встретить Саша, если собаку удастся пристроить в хорошие руки, то что делать дальше самому Саше? То, что в доме Нарзана не все чисто, Саша уже понял. И то, что сам Нарзан является участником подпольных спортивных состязаний, делает ставки на еще более подпольном тотализаторе, тоже понял. И тот факт, что игру Нарзан ведет нечестную, Саша тоже для себя уяснил. Определенно, Нарзан что-то дает своим собакам, отчего они демонстрируют небывалую злобность и силу, а те собаки, что участвуют в бегах, наверное, показывают отличные результаты в скорости и выносливости. Неудивительно, что именно собаки Нарзана все время берут первые места, а главный конкурент Нарзана, некий Вано, желает получить реванш. Но как эти факты увязать с убийством Кирилла, официанта из ресторана «Магриб», кстати говоря, также принадлежащего, как и все в городе, родственникам и друзьям Нарзана? Как увязать в дело загадочное нежелание Насти покидать усадьбу Нарзана? И как все это может быть связано с сегодняшним тотальным исчезновением из эфира всех ребят? С ними что-то случилось, я это чувствую. В который раз Саша жалел о том, что согласился приняться за поиски Насти. После того, как им всем ясно дали понять, что их присутствие в здешней местности мешает, нужно было собрать манатки и дать дёру. Так они потеряли бы одну лишь Настю, а теперь опасность угрожает им всем, потому что ничего хорошего в таком длительном и упорном молчании друзей быть не могло. И куда я иду? В горы. К бродяге. Глупо. Глупо. Чем мог помочь ему Леха? Он уже дал Саше совет, которым тот не воспользовался. Предупредил о нависшей над их компанией угрозе. Но что это была за угроза? В чем оказалась замешана Настя? Почему Нарзан держал ее у себя в доме на положении пленника, а Настю такая ситуация вполне устраивала? Марш-бросок по горам закончился ближе к утру. Когда верхушки деревьев окрасились в нежные светлые тона, Саша увидел, что почти пришел. Вот и тропинка, а вот и родник. Еще два поворота, и он услышал знакомые голоса. — Я очень переживаю за Сашу, — произнес голос Ниночки. — За других тоже, но за него особенно. Где он? — С ним все в порядке, — это уже сказал Леха-бродяга. — А с остальными что? — это спрашивала Катя. С ними дело обстоит хуже. Они явно в плену. Последний голос принадлежал какому-то мужчине, но Саша он был незнаком. Саша насторожился. Последние события научили его осторожности. Может, он бы и притормозил, или даже вовсе не пошел, но собаки, услышав голоса людей, сами в ответ тоже залаяли. Они-то защищали Сашу от неведомой им самим угрозы, которая могла исходить от чужаков. Но своим лаем животные невольно выдали их присутствие. За скалами на мгновение тоже стало тихо, словно сидящие там люди и сами испугались. И тогда Саша сказал. «Девочки, кто там?» «Саша? Я это!» И тут же раздались вопли восторга. А спустя секунду навстречу ему выскочили Ниночка с Катей. Собаки их тут же облаяли, но напасть не посмели. «Сашка, а мы уж думали, что с тобой?» — Когда твои собаки залаяли, мы так испугались. Решили, Нарзан с братвой нас выследили. А как ты приручил этих псов? Они же были совсем дикие. — покачал головой Саша. — Не дикие они, просто каша обожравшаяся. Ответом ему были недоумевающие взгляды. Но все равно ему тут были очень рады. Через мгновение Сашу усадили, налили ему чаю, собакам дали сухих крекеров, запас которых имелся у Лехи. Собаки сперва отнеслись к такому угощению настороженно, следили глазами за Сашей, что тот будет делать. Но, увидев, что хозяин сует себе в рот один сухарик за другим, и сами за еду принялись с удовольствием. — А мы тоже только что добрались. В горах ночью все дороги похожи. Катюша немножко заблудилась. Мы совсем в другую сторону пошли и, представляешь, встретили Лешу. Он нам навстречу вышел, а после уже сюда вернулись. Леша сказал, что нам тут быть надо. Мы сначала и не поняли, зачем надо, а через несколько минут ты пришел. За чаем с крекерами обменялись новостями. Сделать это было тем приятнее, что все они были долгое время лишены возможности общения друг с другом. Несмотря на то, что Сашин телефон исправно держал зарядку, дозвониться до друзей было невозможно. Их забрали люди Нарзана, и за нами тоже гонялись они же, значит, тут мы с вами тоже не в безопасности. И как бы высоко мы ни ушли с вами в горы, Нарзан и туда сумеет дотянуться. И словно в подтверждение его слов на телефон Саши поступил вызов от Ниночки. В полном молчании Ниночка смотрела на свой вызов. Всем было ясно, что она звонить не могла и что звонок исходит от тех людей, у которых сейчас находится ее телефон. Может быть, даже от самого Нарзана. — Взломали все-таки пароль. Теперь поговорить хотят. — Надо отвечать, — прошептала Нина, у которой от волнения пересохло в горле. — Кто будет говорить? — спросил Саша. — Тебе звонят, ты и говори. Саша поднес трубку к уху. Он был готов услышать проклятие, ругань или даже угрозы, но внезапно услышал. «Твои друзья у нас! Верни то, что взял у нас, а мы вернем то, что взяли у тебя!» Что же он у них взял? Саша задумался. Первым, что приходило на ум, были собаки. Конечно, Нарзан сильно встревожен из-за исчезновения своих любимчиков и призеров. Неужели он хочет обменять их на Андрея, Веру и Антона? Сперва Саша даже обрадовался. «Зачем же дело стало? Мы согласны!» Ему показалось, что голос немного удивился. «Да?» — Конечно. Ну и ладно. И лишь после того, как они оговорили время и место предстоящего обмена и закончили разговор, Саша сообразил одну вещь. Собак он умыкнул вчера поздно вечером, а его друзей-люди Нарзана забрали гораздо раньше. Что же? Выходит, не собаки интересовали людей Нарзана? А тогда что? Что? Леша молча смотрел на него. Ниночка с Катей тоже молчали. Собаки и те затихли. Вскоре тишину нарушил Михаил. — И что мы им передадим? — Не знаю, — пробормотал Саша. — Наверное, меня. Ниночка подсела к нему. — Я тоже пойду с тобой. — Зачем? — Не хочу, чтобы ты геройствовал один. — Ниночка, напротив, нужно, чтобы как можно больше наших людей оставалось на свободе. Расчет прост. Вряд ли у этих нарзановских головорезов имеется несколько тюрем, в которых они содержат своих пленников. В самом имении тюрьмы нету, это было бы слишком большой наглостью даже для нарзана. В доме все время толчется множество свидетелей, а какую-то осторожность он все же соблюдает. Значит, тюрьма находится где-то еще. Вот где она, нам и нужно выяснить. Если они меня схватят, то почти сто процентов гарантии, что отвезут к нашим. Значит, я окажусь там же, где и они. Вам останется лишь незаметно проследить, куда меня повезут, а затем по возможности освободить нас всех одним махом. Ниночка от восторга захлопала в ладоши. — Саша, ты такой умный! Саша хоть особенно умным себя и не ощущал, но все же кивнул. — Надеюсь, что меня отвезут туда же, где содержатся Антон, Вера и Андрей. — А также и Генриетта, — добавил Михаил. — И еще Фелиция. Фелиция исчезла больше трех лет назад. Я бы не стал особенно рассчитывать на то, что она до сих пор жива. Я говорю не про свою Фелицию, а про законную жену Нарзаны, Фелицию Амбарцумян. Она-то как раз жива и здорова. Кстати, хочешь взглянуть на эту особу? У меня есть ее фотка. Не особо хорошего качества, но когда окажешься в застенках у Нарзана, тебе будет легче опознать его супругу. Хоть Саша и добровольно вызвался пойти на риск, но все же слышать про застенки было ему неприятно. Поэтому сперва на предложенную фотографию он взглянул без интереса, погруженный в свои невеселые мысли. Но, взглянув один раз, неожиданно заинтересовался. «Дай мне посмотреть ее поближе!» Присмотревшись, Саша ткнул пальцем в фотографию и спросил «Кто это?» Михаил наклонился к фотографии, увеличил ее, покрутил. Повертел и признался: "Не знаю, на кадре семья Амбарцумян. Понятно, а кто этот юноша? По мне так они все на одно лицо". Саша кивнул: "Да, члены клана Амбарцумянов как на подбор выглядели мрачновато, все тяжеловесные, с чрезмерно длинными руками, широкими покатыми плечами и густым шерстяным покровом. Что у мужчин, что у женщин, волосы доходили до середины лба. На щеках и подбородках у всех также наблюдалась пышная растительность. Но один молодой юноша все же выглядел посимпатичнее остальных своих сородичей. И лоб у него был более открытым, и глаза не так глубоко прятались под надбровные дуги. И фигура казалась стройней. По сравнению с остальными родственниками, он просто красавчик. А так-то... А почему он тебя заинтересовал? Это Кирилл. Кто? Убитый в гостинице официант который обслуживал наш столик. Я видел, как Настя с ним разговаривала, а потом видел, как он имел продолжительный и тесный контакт с ведьмой. А она, чтобы вы знали, самый близкий Нарзану человек. И уже на другой день Настю похищают, а Кирилла убивают. Эти события могут быть между собой как-то связаны». «Ты уверен, что это Кирилл?» Ниночка тоже подсела ближе и взглянула. «Да, это точно наш официант. Я его тоже узнаю». — Конечно, тут он несколько моложе, но это он. А теперь, Миша, будь добр, покажи Саше саму Фелицию. — Не надо, — отказался Саша. — Я узнал ее сам. — Но как тебе это удалось? — поразилась Нина. — Просто угадал? — Лотерея тут не прокатит. Просто именно эту женщину я уже видел в доме Нарзана. И Саша ткнул пальцем в одну из девушек, притулившихся сбоку на фотографии. Судя по всему, в своей семье она занимала приниженное положение. Даже на фотографии девушку поставили в самом дальнем ряду и задвинулись совсем в угол общего снимка. Но Сашу сейчас волновало не это. Он узнал девушку в том, что это именно она у него не было ни малейших сомнений. Оставалось лишь понять, что заставило богатого и влиятельного Нарзана выбрать себе в жену девушку, не отличающуюся особой или хоть какой-нибудь красотой да еще происходящую из семьи бедной и лишенной какого бы там ни было влияния. Саша казалось, что он знает ответ на этот вопрос. А еще он понимал, что от правильности этого ответа, возможно, зависит жизни его самого и его друзей.